9. У нее в рукаве была еще сотня трюков, способов и методов. Такие, на которые у местных не хватило бы широты сознания, просто потому, что такие методы еще не были изобретены, являлись чем-то новым. Она могла бы насытить пространство вокруг удушающим газом, просто незаметно вытеснив весь кислород из атмосферы. Противник попросту бы не заметил этого, пока не упал бы без сознания. Могла также воспламенить весь имеющийся в области воздействия воздух. Что-то вроде вакуумной бомбы или боеприпаса объемного взрыва. Могла вырастить шипы под ногами. Могла атаковать сверху, снизу, сбоку. Но все это требовало огромных затрат ЦИ. Потому на самом деле она не могла сделать ничего из того, что было заготовлено. Ци у нее оставалось немного, совсем на донышке, а значит, она быстро пробежалась по своим возможностям. Самые неэнергозатратные техники – укрепление тела и ускорение. Раз активировав их, можно не переживать, что кончится ци. На какое-то время человек остается быстрым, а его кожа – непробиваемой для обычных ударов. Значит, она протягивает руку в сторону, чувствуя как в ее ладони формируется рукоять меча, обтянутая полосками шершавой акульей кожи. Она терпеть не может все это рукомашество и драгоножество. Все это фехтование и ближний бой. Но сейчас у нее нет другого выбора. Даже лезвия цы на ногах, и те постоянно выкачивают из нее цы. Сейчас она не может позволить себе такой роскоши. Щиты, лезвия сенсоры, метательные дротики – Все это развеивается в воздухе. Ей придется очень сильно экономить, если она не хочет остаться лежать на песке, как рыба, выброшенная на берег, просто хватая ртом воздух и не в силах даже пошевелиться. Рыцарь, напротив, поднимает свой меч. Европейская школа кузнечного мастерства. Развитая крестообразная гарда. С такими рыцари короля Ричарда Львиное Сердце завоевали гроб господень. Такой меч – Можно взять за узкое лезвие, и вот уже у тебя в руках крест. Максимилиановский доспех. Тщательно проработанные перчатки. Отдельно выведен каждый палец. Вершина мастерства ковки стальных доспехов. У нее в руке непривычный всем в Поднебесной дзянь-единорог. Меч для знатных и образованных. Меч интеллигенции и стратегов. Нет, если взять за лезвие, то можно и перепутать. Узкое и прямое. Такие бывают у иных дзяней. Но вот ближе к рукояти – корзинчатая гарда, полностью закрывающая руку. Спада с оружие Венецианской гвардии. Позднее именно такими мечами были вооружены кирасиры. Выдох – распределение оставшейся цы по организму, укрепляя мышцы и связки, насыщая все тело энергией. Ее противник одет в металлический доспех. Это преимущество закрытого доспеха. Случайно пропущенный удар не так страшен. Вообще не страшен. Даже если он опустит руки и позволит ей рубануть наотмашь, на доспехе останется царапина и не более. Усиленный удар может проломить металл, но она уверена, что у него усиленное тело. В любом случае, металл доспеха – дополнительная защита, а каждый удар делать усиленным она не сможет. Однако, как и учил ее в свое время тренер, все есть недостаток и все есть преимущество. Нужно только знать, как им воспользоваться. Достоинство полного максимилиановского доспеха – неуязвимость для обычных ударов. Для того, чтобы поразить пользователя, нужно бить по уязвимым местам, по сочленениям доспеха. Подмышки, задняя часть коленного сустава, локтевые суставы, Может быть, щель между шлемом и керасой. Слишком мало уязвимых мест, в то время как ему достаточно рубануть куда угодно. Шелковая ханьфу не защитит даже от обычного удара. Недостатки такого доспеха – малая мобильность и обзор. Как бы ни старались европейские мастера, как бы ни облегчали его, как бы ни делали его анатомически удобным, перемещая вес на бедра, обеспечивая свободу движений каждому суставу. Все же двигаться, когда на тебе почти 20 килограмм металла, становится затруднительно. Даже мечник, владеющий своей ци, усиливающий себя и ускоряющий свои движения, не может игнорировать законы физики, инерцию и массу доспеха. Он становится медленней. Чуть-чуть, но все же. И обзор. Закрытое забрало, которое эффективно защищает лицо и голову. Не только от ударов. но и от надлежащего обзора за полем боя. Узкие щелочки глазниц на металлическом забрали. Он не увидит атаку сверху или снизу. Его обзор ограничен. Около 90 градусов по горизонтали и меньше 60 по вертикали. При этом он ограничен в скорости движения. И самое главное, ей нет нужды ранить или калечить его, достать его ударом. Все, что ей нужно, пройти мимо, ворваться в портал. А уже в пещере истинной радости, даже если эти противники последуют за ней, дракон Кианна надает им по задницам. В пещере озера истинной радости дракон Кианна непобедима. А уж едва вывалившись из портала, она тут же даст команду его закрыть. Так что шансы противников на преследование весьма призрачны. Не будут достаточно быстры, разрежет их пополам и все тут. Она выстраивает в голове рисунок боя, планируя закончить все быстро. У нее нет ни времени, ни лишней ци на то, чтобы затягивать этот поединок. Сперва быстрое сближение с ударом, очевидным ударом, сверху вниз по диагонали. Даже несмотря на свои доспехи, противник поднимет меч, чтобы отразить удар. Ведь он может быть усиленным. Получить усиленный це – В район сочленения шлема и керасы он не пойдет на такой обмен. Нет, он поднимет меч. А она даже не притронется клинком к его клинку. Это финт. Движением кисти переведет свой меч и нанесет удар снизу вверх, в перчатку. Удар снизу вверх коварен. В разрез между руками, если противник поднял руки. Этот удар обязательно пройдет. И тут же, не давая опомниться, упасть вниз и подать всю оставшуюся ци в ступни, отпустить рукоять меча, который ей больше не пригодится, и словно ракета на выхлопецы улететь в портал за его спиной. Вот и все. Она использует ограниченный обзор своего противника, его замедленность из-за доспехов, а также то, что ее задачей не является убить или даже победить. Ее задача сейчас попасть домой. Она чуть приседает, накапливая энергию в ногах, сгибая колени, чтобы броситься вперед. Что же, план готов. Она не собирается воевать тут, на безвестном пляже. Да и нет у нее ресурсов для этого. Она намерена вернуться домой, что бы ни случилось. Цы маловато, но... Она срывается с места, вздымая песок. Несется прямо на рыцаря. Тот поднимает свой меч, и вот... Она уже подпрыгивает вверх, чтобы обрушить на него свой удар. а кричит она, падая сверху вниз и, видя, как ее противник разворачивает свой меч, чтобы встретить ее клинок. «Попался!» «Финт!» Ее клинок описывает короткую дугу, так и не встретившись с мечом рыцаря. И «Звяк!» Клинок сталкивается с клинком, выбивая искры. Он успел подставить свой меч, парировать удар. «Ну и черт с ним!» Она отпускает рукоять своего меча и отталкивается ногами, падая вперед. На ее ступнях вспыхивает синее пламя прямого выхлопа Ци. Он не может ее увидеть сейчас. Она выстреливает вперед, словно ракета, ускоряясь и чувствуя, как Ци из нее, опираясь ногами на выхлоп и летя вперед. Мир переворачивается и несколько раз ударяет ее песком пляжа в лицо. «Она промазала мимо портала? Но как?» Она встает на ноги, вытирая кровь, которая течет из носа, и оглядывается. «Портала нигде нет. Куда он мог подеваться? Неужели другая она закрыла его?» «Быть не может. Они же договаривались. И что теперь? Где она вообще находится и как ей попасть домой?» «Нет, неправильно. Что ей делать со своими противниками?» У нее почти не осталось сцы, и она отпрыгивает в сторону. Меч рыцаря мелькает в воздухе, на том самом месте, где она была только что. Некогда думать. Назад. Еще удар. Еще и еще. Ей нечем защититься. Созданный ею меч так и лежит на песке за спиной у рыцаря. Она может только отступать. Она оглядывается по сторонам, лихорадочно перебирая в голове варианты. У нее не так много ци. Сражаться в таком состоянии ее хватит на два-три выстрела, не больше. Что же? Иоганн Карл Фридрих. Перед ней вспыхивают синие круги ускорителей. И она прямо физически чувствует, как ци исходят из нее. Круги высасывают энергию. И если бы она могла, то она просто легла бы прямо тут на песок. Но она не может. Нет на это времени. Рыцарь же все ближе. Вот он поднимает свой клинок и... Огонь! Она видит щит, поднятый незнакомцем. Но она бьет не по нему. Она ударяет в песок между ними. Взрыв. Грохот. Вверх поднимаются тучи пыли и песка. А она, короткой вспышкой оставшиеся цы, уносится вверх. Внизу остается узкая полоска пляжа. Поднятые тучи песка и пыли, мешающие тем, кто остался, разглядеть, куда она делась. Обзору у противника ограничен, он не сможет посмотреть наверх. У нее почти не осталось ци, но самым важным было уйти, разорвать дистанцию, скрыться от рыцаря его подопечного. Она с облегчением видит, что узенькая полоска пляжа внизу скрывается за зеленой гущей деревьев. В этот самый момент она понимает, что падает вниз, сосредотачивается. Все, что ей нужно – Успеть подать короткий выхлоп перед самым падением на землю, чтобы не переломать себе кости. Сосредоточиться, сосредоточиться, выхлоп. Она врезается в какие-то ветки, что-то больно ударяет ее в живот и по лицу. Земля и небо меняются местами. Все переворачивается несколько раз и от удара темнеет в глазах. Когда она открывает глаза, то первым делом отплевывается. Во рту полно песка и земли. Песок попал и в глаза. Вокруг – зелень тропического леса. Под ней – какие-то гниющие листья, сломанные ветки. Голова у нее кружится. Она садится и осматривается. Рыцаря и его пособника нигде не видать. Это уже хорошо. Сейчас она вряд ли выдержит еще одну схватку. Слишком уж мало у нее сил. Цы осталась буквально на донышке. Еще чуть-чуть – и голодные боли начнут раздирать ее изнутри. Но первым делом ей, конечно, нужно спрятаться, укрыться, так, чтобы ее не нашли. Кто это такие? И почему они так много про нее знают? Самый очевидный вариант – это все последствия миссионария протектива Змея Лу. Слишком уж он активно распространял про нее слухи и легенды. А зная его, можно предположить, что он играет сразу за всеми досками – и со всеми, кто может себе это позволить. И если первый, вставший у нее на пути, ничем особенным ее не поразил, то второй... Она встает на ноги и тут же охает и оседает вниз. Коленку пронзает острая боль. Если бы у нее было много ци, можно было бы излечиться. Но сейчас лучше просто чуть отдохнуть. Просто отползти в сторону от места падения, чтобы ее не нашли сразу. Облако пыли и песка на пляже надежно закрыло ее от глаз атакующих. Но лучше подстраховаться. И когда этот рыцарь успел вытащить у нее пилюли золотистой цы? И да, он был необычен для Поднебесной. Начать с того, что был одет в европейский доспех и вооружен мечом-бастардом. Таких тут нет. Ни доспехов, ни мечей. Вообще, полный металлический доспех такого рода Это фактически монополия Европы. Нет, и тут были доспехи, и весьма неплохие. Многие из них даже дали бы фору и европейским. Но вот такого, предназначенного для того, чтобы выдержать таранный удар копьем в конной лаве, не было. Потому что не было и такой вот тактики – таранного удара конницей, проламывающего любой строй. Не было рыцарей. Те, кто врывался в чужой строй верхом на коне – не были знатными и богатыми. В Поднебесной как-то так сложилось, что принцип «увы» вошел в кровь и плоть. Умные и богатые не шли в армию. В армию шли сильные и глупые. И у кого денег не было. Быть воином не было особо престижно. В Европе было наоборот. Как там? «Все мое», — сказала Злата. «Все мое», — сказал Булат. «Все куплю», — сказала Злата. «Все возьму», — сказал Булат. Европа была раздроблена на десятки, если не сотни мелких графств и княжеств, которые постоянно воевали между собой. А Поднебесная была едина. В Европе, если ты хорошо владеешь мечом и имеешь в подчинении хорошую дружину, ты можешь выбиться вверх. В Поднебесной это так не работает. Тут нужно сдать экзамен. Нужно иметь хороших знакомых в нужных местах. А если ты – «Талантливый полководец? Никто не даст тебе повышения, скорее наоборот. Таких опасаются. Потому в свое время и генералы Лю сослали в провинцию. Сейчас, когда старая династия ослабла, ему удается удержать лань в своей власти. Но стоит только запретному городу снова набрать силу, к городу подступят войска императора». И тут уже никакой гений не поможет, потому что войска Сына Неба и его полководцы в сто, а то и в тысячу крат, превзойдут любую провинциальную армию. Так что армия здесь была больше централизованная, воюющая по традиционным нормам и правилам, учебникам Сунь Цзы и трактатам седых стратегов. А потому и новшеств тут не любили. Ни в армии, ни в гражданской жизни. В то время как в Европе На улучшением орудий войны ломали головы лучшие умы, тот же Леонардо да Винчи. Но самое главное, жизнь рыцаря была очень ценной. Рыцари – это цвет нации, лучший из лучших. Воинская доблесть – вот главное достоинство мужчины. Викинги в свое время привили это всей Европе, показав преимущество хорошо обученных профессионалов, живущих войной. Целые когорты людей – которые не сеют и не пашут, не пишут трактатов, не учат классические произведения, не способны придумать поэму за семь шагов, но живут с меча, платят железную цену за все – за товар, за власть или женщину. И в руках этих людей сосредоточилась вся власть и все деньги. Неудивительно, что эти люди хотели жить, и как следствие улучшалось защитное снаряжение – Максимилиановский доспех — вершина эволюции доспеха. Человек в нем может прыгать, бегать, кувыркаться и даже показывать карточные фокусы. Настолько точно выполнены все суставы и сочленения. В то же самое время обычным мечом по рыцарю в таком доспехе бить только меч затупить. Отсюда появился необычный для поднебесной прием мартхау — удар крестообразной гарды, когда атакующий держит меч за лезвие. Поднебесной такого не встретишь. Местные мечи острые, а перчаток тут не носят. Да и крестовина гарды не развита. Для успешной атаки рыцаря нужны специализированные орудия, например, клевец или боевой молот. Лезвие меча лишь бессильно соскользнет с металла брони. Поэтому в Поднебесной не было рыцарских доспехов, как и средств борьбы с обладателями таковых. Нет, Рыцарь в таком облачении не был совсем неуязвим. Были сочленения доспеха. И потом, такой гигант, как Джан Хэй, проломил бы броню одним ударом своей чудовищной алебарды «Ущербная луна». А если бы еще и Ц усилил удар, так и вовсе мог бы расплющить металл, словно консервную банку. Но против обычных ударов и обычных людей эта броня спасала. А если внутрь такой брони посадить мечника, владеющего ци и усилением тела, ускорением связок и общим ускорением, получается машина смерти. И почему она сама до такого не додумалась? Она встает. Согнувшись и схватившись за какую-то ветку, прихрамывая отходит от места своего падения. Задача номер один – скрыться, переждать, уйти от преследования, выжить сейчас, чтобы драться потом. Все остальное – После. Понять, где она. Попытаться связаться с Лань. С генералом Лю и другой Сяо Тай. Попытаться вернуться обратно, через портал. Или же... Она не хотела об этом думать. Но если порталы вправду закрыли, и теория другой Сяо Тай насчет времени и параллельного мира права, то попытаться вернуться другими способами. Но сперва выжить. Потому что она находится непонятно где, и у нее кончается Ци, И где-то тут, в этом непонятно где, находятся ее враги. Хуже не придумаешь. В этот момент вспышка боли обжигает ее ногу. Она валится на бок, хватаясь за босую ступню. На коже вздувается красная опухоль и выступает капелька крови. Она шарит взглядом на том месте, куда наступила. И видит там стоящего в угрожающей позе растопырившего клешни небольшого скорпиона. «Ну надо же», – думает она, – «хуже есть куда. Всегда есть куда хуже. Придется использовать оставшуюся ци, чтобы изгнать яд из организма». «Но что делать потом?» «Вот скотина», – говорит она вслух. «Я ж тебя не трогала, мимо шла. Рядом же наступила. Обязательно нужно было жалить». Она отодвинулась в сторону от скорпиона, который все еще стоял на месте, угрожающе растопырив клешни. Чуть подождав и потоптавшись на месте, он, наконец, опустил клешни и хвост сжалом и убрался по своим делам. Сяутай откинулась назад, распустила свой пояс и перемотала ногу чуть выше ступни, перекрывая ток крови. Немного подумав, влила туда остатки цып, очищая кровь и чувствуя, как у нее кружится голова. «Ничего», – подумала она, – «ничего. Немного отдохну». А потом, потом все остальное.